Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Золото. Освещается Марусе. Часть первая. Глава первая. Кишкин сильно торопился и смешно шагал своими короткими ножками. Зимнее серое утро застало его уже за Балчуговским заводом на дороге к Фатьянке. Легкий морозец бодрил старческую кровь. Опадавший мягкий снежок устилал изъезженную дорогу точно ковром. Быстроту хода много умоляли разносившиеся за зиму валенки, на которые Кишкин несколько раз поглядывал с презрением и громко говорил в назидание самому себе. «Эх, вся кошемная музыка развалилась!» «Да, а было времечко, Андрон, как ты с завода на фатенку на собственной парочке закатывал, а то верхомной находце. Лихо!» Это были совсем легкомысленные слова для убеленного сединами старца и его сморщенного лица, если бы не оправдывали их маленькие, любопытные вороватые глаза, не хотевшие стариться. За маленький рост на золотых промыслах Кишкин был известен под именем «Шишки», как прежде его называли только за глаза, а теперь прямо в лицо. «Только бы застать Рочку, думал Кишкин вслух, прибавляя ходу. Дорога от Балчуговского завода шла сначала по берегу реки Балчуговки, а затем круто забирала на лесистый краюхин увал, с которого открывался великолепный вид на завод, на течение Балчуговки и на окружавшие селение работы. Кишкин остановился на вершине увала и оглянулся назад, где в серой зимней мгле тонули заводские постройки. Кругом все было покрыто белой снежной пеленой, исчерченной вдоль и поперек желтыми промысловыми дорожками. На краюхином увале снежная пелена там и сям была покрыта какими-то подозрительными красновато-бурыми пятнами. Точно самая земля здесь вспухла болячками. Это были старательские работы. Большинство их было заброшено как невыгодные или выработавшиеся. А около некоторых курились огоньки. Эти, следовательно, находились на полном ходу. «Ишь, подлецы, как землю-то изрыли!» — проговорил вслух Кишкин, опытным глазом окидывая земляные опухоли. «Тоже называется. Золото ищут. Ха-ха! Не положил, ищи, Золото моем, а сами голосом воем». Кишкин подтянула пояской свою старенькую шубенку, крытую серым вытершимся сукном и с новой быстротой засеменил с увала точно кто его толкал в спину. По ту сторону краюхи на увала начинались шахты. Первинка, Угловая, Шишкаревская, Подоруевская, Рублиха и Спасо-Колчеданская. Кругом шахт тянулись высокие отвалы пустой породы, куча ржавого кварца, штабели заготовленного леса и всевозможные постройки, сараи, казармы, сторожки и целые корпуса. Из всех этих шахт работала одна Спасоколчеданская, над которой дымилась громадная кирпичная труба. Где-то отпыхивала невидимая паровая машина. Заброшенные шахты имели самый жалкий вид. Трубы покосились, всякая постройка гнила и разваливалась. Кишки наглянул эту египетскую работу прищуренными глазками и улыбнулся. «Одна парадная дыра осталась», — проговорил он, направляясь к работавшей шахте. «Эй, кто есть жив человек? Родион Потапыч здесь?» сторожки выглянула кудластая голова, посмотрела удивленно на Кишкина и, не торопясь, ответила. «Был, да весь вышел!» «Ах, чтоб ему ни дна, ни покрышки!» — обругался Кишкин. «Стопай на Фатьянку, там его застанешь!» — посоветовала голова. Легкое место сказать, Фатьянка. Три версты надо отмерить до Фатьянки. Ах, старый черт! Не сидится ему на одном месте. На брезгу Родион Потапоч спускался в шахту и четыре взрыва диамидом сделал, а потом на фатьянку ушел. Там старатели борта домывают, так он их зорит. Кишкин достал берестяную тавлинку, сделал жестокую понюшку и еще раз оглядел шахты. «Ах, много тут денежек компания закопала, тысяч триста, а то и больше». Тёпленькое местечко досталось. За триста-то тысяч, и 10 фунтов золота со всех шахт не взяли. Да, весёленькая игрушка, нечего сказать. Впрочем, у денег глаз нет. Закапывай, если лишних много. Дорога от шахт опять пошла берегом Балчуговки, едва опушённой голым ивником. По всему течению тянулись ещё казенные работы. Громадные разрезы, громадные свалки, громадные запруды. Дорового труда не жалели, и вся земля на 10 верст была изрыта, точно прошел какой-нибудь гигантский крот. Кишкин даже вздохнул, припомнив золотое казенное время, когда вот здесь кипела горячая работа, а он катался на собственных лошадях. Теперь было все пусто кругом, как у него в карманах. Кое-где только старатели подбирали крохи, оставшиеся от казенной работы. Сделав три версты, Кишкин почувствовал усталость. Он даже вспотел, как хорошая трястяжка Лес точно расступался, открыв громадное снежное поле, заканчивавшееся земляным валом казенной плотины. Это и была знаменитая фатьяновская россыпь, открытая им, Андроном Кишкиным, и давшая казне больше сотни пудов золота. Вдали пестрела на мысу селение Фатьянка, но ему дорога была не туда, а к плотине. Сейчас за плотиной по обоим берегам Балчуговки были поставлены старательские работы. Старатели промывали борта, то есть невыработанные края россыпи, которые можно было взять только зимой, когда вода в забоях не так долила. Наблюдал за этими работами Родион Потапыч-Зыков, старейший штейгер на всех балчуговских золотых промыслах. Он иногда и ночевал здесь, в землянке, которая была выкопана в насыпи плотины. С этой высоты старику видно было все на целую версту. В Балчуговском заводе у старика Зыкова был собственный дом, но он почти никогда не жил в нем, предпочитая лесные избушки, землянки и балаганы. «Эге! Дом лесной черт!» — обругался Кишкин, завидя синенький дымок около землянки. Он издали узнал высокую, сгорбленную фигуру Зыкова, который ходил около разведенного огонька. Старик был без шапки, в одном полушубке, запачканном желтой приисковой глиной. А кладистая седая борода покрывала всю грудь. Завидев подходившего Кишкина, старик сморщил свой громадный лоб. Над огнем в железном котелке у него варился картофель. Крохотная, закопчённая дымом дверь землянки была приотворена, чтобы проветрить эту кротовую нору. «Мир настану!» — крикнул весело Кишкин, подходя к огоньку. «Милости просим!» — ответил Зыков, не особенно дружелюбно оглядывая нежданного гостя. Куда поволокся с позаранку? Садись, так гость будешь. Дело есть, Родион Потапыч. И не маленькое дельца. Да. А ты тут старателей зоришь. За ними, за подлецами, только не посмотри. Все хороши. Угрюмо ответил Зыков. Картошки хошь В золке бы ее испечь. Так она вкуснее, чем вареная. Ишь, лакомый какой. Привык встута, когда на казенных харчах жир нагуливал. «Ох, не осталось этого казенного жиру ни капельки. Родион Потапыч весь тут, а дом ничего не оставил». «Не ври, не люблю. Рассказывай сказки-то другим, а не мне». Кишкин как-то укоризненно посмотрел на сурового старика и поник головой. «Да, хорошо ему теперь бахвалиться над ним, потому что и место имеет и жалование, и дом полная чаша». Зыков молча взял деревянной спицы и горячую картошку и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый сорт. Картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин порядком таки промялся. Облупив картошку и круто посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков также молча подал вторую. — А ведь отлично у тебя здесь, Родион Потапыч! — восторгался Кишкин, наглядывая растилавшуюся перед ним картину. — Много старателей-то! — Десятк с три наберется. Работы начинались с сажениях в 50 от землянки. Берег Балчуговки точно проржевел от разрытой глины и песков. Работа происходила в двух ямах, в которых, пользуясь зимним временем, золотоносный пласт добывался забоем. Над каждой ямой стоял небольшой деревянный ворот, которым выхаживали деревянную бадью с песком или пустой породой двое воротников или вертелов. Тут же откатчики наваливали добытые пески в ручные тачки И по деревянным доскам, уложенным в дорожку, свозили на лед, где стоял ряд деревянных вашгердов. Мужики работали на забое, у воротов и на откатке, а бабы и девки промывали пески. Издали картина была пестрая и для зимнего времени оригинальная. Ишь, ледяной водой моет! заметил Кишкин тоном опытного приискового человека. Чтобы казарму поставить, да тепленькой водиц промывку сделать, а то пески теперь смерзлись. «Ничего ты не понимаешь», — оборвал его Зыков. «Первое дело, пески до второй сажей не берут, а там земля талая. А второе дело, по Фатьянке пески не мясниковатые, а разрушистые. На него плесни водой, он рассыпался, как крупа, и пески здесь крупные, чуть их сполосни, и чего ты не понимаешь, Шишка?» «Так ведь я к слову сказал». А ты сейчас на стену полез. А не болтай, глупостей, Особливо чего не знаешь. А? Зачем пришел то Говори, а то мне некогда с тобой балясы точить. Издельцы, Родион Потапыч. Слышал, поди, как толковали про казённую Кедровскую дачу. Но вы решили её в конец. Первого мая срок. Всем она будет открыта. Кто хочет, тот и работает. «Конечно. Нужно заявки сделать и прочее». Я сам был в горном правлении и читал бумагу. В первое мгновение Зыков не поверил и только посмотрел удивленными глазами на Кишкина. Не врет ли старая конторская крыса? Но тот говорил с такой уверенностью, что сомнений не могло быть. Эта весть поразила старика. И он смущенно пробормотал. «Как же это так? Эм... А балчуговские промысла причем останутся? Балчуговские сами по себе, ведь у них площадь в пятьдесят квадратных верст. На сто лет хватит. Жирно будет, ежели им еще и кедровскую дачу захватить. Там четыреста тысяч десятин. А какие места? По Суходойке реке, по Ибатихе, по Малиновке, везде золото. Все россыпи. От каленой горы пошли, значит, в ней жилы объявляются. Там еще казенные разведки были под маяковой сланью, на Филькиной гаре, на колпаковом поле. У Кедрова ключка. Одним словом, Палестина необъятная. Известно. Золото в кедровской даче неочерпаемо. А только ты опять зря болтаешь. Кедровское золото мудреное. Кругом болото, вода долит, а внизу камень. Надо еще взять кедровское-то золото. Не об этом речь. А дело такое, что в кедровскую дачу кинутся промышленники из города, из Балчуковских промыслов народ будут сбивать. Теперь у нас весь народ, как в чашке каша. А тогда и расползутся. Их только помани. Народ отпетый. Я-то и хотел поговорить с тобой, Родион Потапыч, заговорил Кишкин искательным тоном. Дело видишь в чем. Я ведь тогда на казенных шифровках был, так одно местечко заприметил. на вышка называется. Хорошие знаки оказывались. Вот бы заявку там хлопотнуть. Ну, так я насчет компании. Может, это и согласишься? За этим и шел к тебе. Верное золото. Зыков даже поднялся и посмотрел на соблазнителя уничтожающим взором. «Да ты его умели, Шишка! Я пойду искать золото, чтобы сбивать народ с балчуговских промыслов. Да еще с тобой! Ха -ха -ха. Не ты, так другие пойдут. Я тебе же добра желал, Родион Потапыч. А что касается балчуговских промыслов, так они о нас с тобой плакать не будут. Ты вот говоришь, что я ничего не понимаю. А я, может, побольше твоего-то... Смысл в этом деле. Балчуговская -то дача рядом прошла с Кедровской. Но ну, назаявляют приисков на самой грани, да и будут скупать ваше балчуговское золото, а запишут в свои книги. Тут не разбери, бери. Вот это какое дело. А ведь ты верно, уныло согласился Зыков. Потащат наше золото, старателишки. Это уж как пить дадут. Ты их только помани теперь за ними не уследишь днем с огнем а тогда и подавно только я думаю прибавил он врешь ты все а вот увидишь как я вру наступила неловкая пауза котелок с картофелем был пуст кишкин несколько раз взглядывал на зыкова своими рысьими глазками точно что хотел сказать и только жевал губами прежде то что было родион Потапыч. Как-то особенно угнетенно проговорил он, наконец, втягивая в себя воздух. «Иногда раздумаешься про себя, так точно во сне. Разве нынче промысла? Разве работы?» Что старый старой-то вспоминать, как баба о прошлогоднем молоке?» «Нет, всегда вспомню. Кто Афатьяновскую россыпь открыл?» «Я, да, на полтора миллиона рублей золота в ней добыто. А вот я наг и сир. Кишкин ударил себя кулаком в грудь, и мелкие старческие слезинки покатились у него по лицу. Это было так неожиданно, что Зыков как-то смущенно пробормотал. «Ну, будет тебе». «Эх что, вздумал вспоминать?» «Да», — уже со слезами в голосе повторял Кишкин. «Да, легко это говорить, перестань. А Никто не спросит, как мне живется. Да, может, я...» Кулаком слез то вытираю, а другие радуются. Тех же горных инженеров взять. Свои дома и бьют. На рысаках катаются. А я вот на своих двоих вышагиваю. А от отчего, Родион Потапыч? Воровать я вовремя не умел. Да. Было и твое дело. Что тут греха таить? Да что был то. Дадут три сторублевых бумажки, а сами десять тысяч украдут. Я же их и покрывал. «Моих рук дело. В те поры отсечь бы мне руки, да и то мало. Дурак я был. В глаза мне надо за это самое наплевать. В воде утопить, потому кругом дурак. Когда я Фатьяновскую роспь открыл, содержание в песках полтора золотника на сто пудов. Значит, с работы обошелся он казне много-много шесть гривен, а управитель Фролов по три рубля золотник ставил». Это от каждого золотника по два рубля сорок копеек за здоров живешь в карман к себе клали. А фальш то что было? Ведь я разносил по книгам-то все расходы. Где десять рабочих писал сто, где сто кубических сажен, земли вынуто, писал тысячу. Жалование я уже сочинял таким служащим, каких и на свете не бывало. А Фролов мне все твердит. «Погоди, Андрон Евстратич, поделимся потом». «Рука, слышь, руку моет!» «Умыл он меня. Сам-то сахаром теперь поживает, а я вон в каком образе щеголяю. Только-только копеечку не подают!» «А дом где? А всякое обзаведение. А деньги?» — накинулся на него Зыков с ожесточением. «Тебе руки-то отрубить надо было, когда ты в карты стал играть, да Мадеру стал лакать, да пустяками стал заниматься!» «В чьем дому сейчас ермошка-кабачик как клоп раздулся? Ну-ка, скажи, а?» «Было и это», — согласился Кишкин. «Тысяч с пять в карты проиграл и Мадеор упил». «Было. А Фролов-то по двадцати тысяч в один вечер проигрывал. Помнишь старый разрез в выломках? Его еще рекрута работали. Так мы его за новый списали. А ведь за это, говорят, голеньких сорок тысяч рубликов казна заплатила». Ревизор приехал, а мы дно раскопали, до да старой свалки сверху песочком посыпали, и сошло все. Положим, ревизор-то тоже уехал от нас, как мышь из ларя с мукой. И к лапкам пристала, и к хвостику, и к кусам. Эх, да что тут говорить. Кто старое помянет, тому глаз вон. Было досплыло. Да